Глава пятнадцатая. Открыла глаза и уставилась в потолок. Утро или позже. Не хотелось искать будильник. Я ведь дома. И вдруг поняла, что не помню момента, как добралась до кровати. Вот никак. Значит, не сама. Царёв помог. А ещё я лежала в постели под одеялом и была пропитана мужским парфюмом оборотня. Пропиталась. Он меня нёс, решила, радуясь, что я в платье. Ох... не помог раздеться, даже не верила своему счастью. Чудесный аромат сваренного кофе ударил в нос, и мне ужасно захотелось попробовать его. Невероятный аромат, самый желанный в субботнее утро, а ещё учевы блинчики, сразу захотелось есть. Перехотелось, когда поняла, что на кухне Андрей, Когоров, вот же, стремительно сел, с ужасом понимая, что у меня в квартире жених на кухне готовит, а я пропитана Кириллом. Несло так, что даже человек поймёт. Тем более хороший следователь. Проклятие. Спрыгнула и, схватив пеньюар с халатом, бросилась в ванную, предварительно проверив, нет ли кого в коридоре. Повезло. Ёркнула в ванную и как можно быстрее сполоснулась. Посушившись феном, чтобы длинные локоны мокрыми сосульками не свисали, накинула халат и направилась на кухню. Когоров стоял у плиты и, довольно улыбаясь, переворачивал блинчики — В светлых джинсах и в белой футболке выглядел шикарно. Красивый, воспитанный и весёлый. Что ещё нужно женщине? Но нет, я почему-то думала о Наглом Царёве. Пора бы уже переключиться. Где эта кнопка перезагрузки? Зnać бы, и все проблемы бы ушли. Некоторое время наблюдала, а потом мило заметила: "Кофе с блинчиками в постель? Ты волшебник". "Привет, любимая", произнёс мужчина, махая мне, демонстрируя белоснежную улыбку. Глянов на сковороду, он отодвинул в сторону и направился ко мне. Я ждала, наблюдая, как он идёт ко мне, и ощутив его губы на своих, услышала: "Ты невероятно красивая". "Ага, с утра я любая, но только не красивая. Ты очаровательная". Посмотрела на стол, где в тарелочке уже дожидались меня румяные блинчики, и полюбопытствовала: "Решил меня побаловать?" "Да, сюрприз. Какой шикарный сюрприз!" Обнимая за шею, довольно пропела. Да, но он с тайной миссией. Уже пугают. И что же за тайная миссия? Садись за стол, будешь уплетать, а я рассказывать. Присела и втянула неповторимый аромат кофе. Не выдержала и, попробовав глоток, выдала. М-м-м. Рада, что ты в восторге. Ты невероятный. Спасибо. Так что? Произнес и подвинул тарелку с блинчиками ближе ко мне, а к ним повидло сгущёнку и мёд. С такими темпами я растолстею, сказала вслух, принимаясь за свой изысканный завтрак. Не верю. Захватила один и укусила, наслаждаясь вкусом. Не верит он, а потом придётся проёмы увеличивать. Прожевав приличный кусок, поинтересовалась: "Так что за тайная цель?" Поехать в город за свадебным платьем. Всё, настроение упало. Вспомнила своё первое платье, это будет уже второе. Андрей, если честно, Малышка, это ведь наша свадьба. Я хочу, чтобы ты была невероятно красивой. Тебе только нужно примерить, остальным займётся Ирина. Чуть не подавилась блинчиком, нашёл время, когда о своей сестре говорить: "А остальным это чем?" Теперь точно свадьбу не хотела. Да, она у меня странная, но всё же ты должна понимать и разобраться обо мне. Ты большой мальчик. Как можно мягче напомнила. Я всё понимала, но у его сестрички гиперопека, ведь парнишки не восемнадцать, уже взрослый мужчина. — У меня не было матери, — с тоской проговорил Когоров, давая понять, что Ирина для него больше, чем сестра. — Нет, я, конечно, всё понимала, но, чёрт возьми, не хотела я воспринимать эту женщину как его мать. Она сестра, которой я не нравлюсь, к тому же с тяжёлым характером. Лишь перед братом она притворяется, а так открыто показывает своё пренебрежительное отношение. так и подмывают порычать на неё в тёмном углу, чтобы заикаться стало на непродолжительное время. Я знаю, что у вас небольшие трения, но постарайся ради меня. Небольшие? Да между нами пропасть с размером в океан. Уточнение — Тихий океан. Что конкретно? Нужно будет примерить платье, которое она выбрала, сегодня. Ну и если согласишься, она подъедет и расскажет, что придумала и по гостям. Ничего не хотела знать, чтобы сама заикаться не начала от стресса. Надеюсь, их будет мало, думаю весь городок, засмеялся он шикарно улыбаясь. Проклятье, да у мужчины должны быть минусы, но у этого их нет, кроме небольшого дополнения его полоумной сестры. Да я бы не отказалась от нескольких вредных привычек или других недостатков, только чтобы в придачу подобного бонуса не было. Сегодня Да, ведь в выходной, кстати, как съездили? Выдавила улыбку, соображая, что сказать. Все варианты были неприемлемы. Сестра не поделилась, решила отталкиваться от этого. Нет. Хм. Что-то не так. Ну, хотелось признаться, что она у него не в себе, но разве такое скажешь? Мы встретились. Всё нормально. Хм. Ела блинчик, не чувствуя вкуса. Не хочу об этом. Тогда поедем? Когда? «Сейчас?» «Так рано!» «Одиннадцать. Кстати, я даже не поверил, что ты ещё спишь, но Царёв...» «Замечу, довольно грубый. Не представляю, как ты с ним общаешься, зная твоё отношение к оборотням». «И что за отношения?» Услышали мы грозный голос Кирилла. У двери стоял Царёв. В чёрной майке и свободных спортивных брюках, как понимал, и вернулся с пробежки. От него несло потом, мужчиной и невероятным запахом, присущим только ему». Про эмоции сказать не могла. Закрыл, оставляя лишь наглое выражение лица. Кагоров нахмурился и любезно поведал: "Фари храбрая девушка, но опасается оборотней. Думаю, за это не стоит осуждать". Пыталась молчать, хорошо, что не пила, а то бы можно было захлебнуться. И это Кагоров объясняет Царёву, обернулась и встретилась с самодовольным взглядом оборотня. Кирилл поднял бровь, намекая, что этот бред в его голове не укладывается. «Ну пусть думает, что хочет». «Угу, я заметил». Тут Царёв посмотрел и нагло поинтересовался. «Как самочувствие?» «Это он к чему сейчас спросил? Собирается рассказать, как меня донёс?» «Не верила в его добрые намерения». «Нормально». «Что-то случилось?» С волнением спросил Андрей, начиная придирчиво разглядывать меня. «Нет, всё хорошо». «Проговорила, надеясь, что Кирилл перестанет». «Да». Обратень провоцировал, оставила без ответа, понимая, что он специально. Когда поедем? Единственное, что пришло в голову нужно как можно быстрее смыться. Как только закончишь завтраком, выпила кофе залпом и с улыбкой сказала: "Тогда только переоденься". "Отлично, я уберу, а ты иди". "Нет, я сама". "Ну уж нет, не будем тратить время, тем более мне дожарить блинчики нужно. Как раз возьмём в дорогу". Улыбнулась и пошла вперёд, проходя мимо недовольного Кирилла. Сейчас он конкретно показывал, что в ярости. Миленько улыбнулась ему и прошла в свою комнату, снимая халат и бросая на кровать. Только хотела снять пинеар, как оказался в захвате мужских рук. Даже пискнуть не успела, как Царёв закрыл рукой рот. Укусила ладонь, но обрати не как не отреагировал, прижимая меня спиной к своей груди. Куда собралась, когда на территории убивает жестокая тварь? Процедил он, с силой сбивая, совсем не переживая, что с такими темпами можно и ребра сломать. Хотела ответить, но он продолжал рукой закрывать рот. Дёрнулась, но лишь услышала. «Попробуешь уйти без ответа, тебе не понравится моя реакция». «Наглец, но лучше не нарываться». Дождалась, когда он опустит руку и прошептала. «Я в безопасности». «Ты в безопасности только со мной». «Без тебя отлично справлялась и сейчас не вижу надобности». не наводит на мысль, что убивает не до зверь, действуя по ритуалу. Это ведь может быть ликан. Спасибо за заботу, я справлюсь. Он молчал, продолжая прижимать, и что страшно, моё тело начало реагировать, презирало себя за слабость, но ничего не могла поделать, оставалось только думать, о чём угодно, лишь бы отвлечься. Вот неровная стена, чёрно-белая картина, кровать, на которой до сих пор витал запах Кирилла. Апять уже не смешно, хоть плачь. Лучше думай о работе. И если почувствуешь неладное, наберёшь меня, поняла? Надеюсь, что не понадобится, ответила и дёрнулась вперёд, что получилось, тут же понимая, что стою в тонкой шёлковой материи. Уходи, выдохнула, закрываясь руками. И если бы захотел, вчера увидел больше, когда помогал уснуть. Сексуально заявил, удивляя многозначительной улыбочкой. скривилась, не желая знать и слышать, и показала на дверь рукой. Он сделал шаг, но тут же раздался голос Андрея. Милая, я уже всё сделал, ты готова? Понимая, что нельзя Кирилла выпускать из спальни, полетела к нему, отталкивая к стене, чтобы Андрей не увидел и закрыла рот, опасалась, что он что-нибудь ляпнет. Сам же Кирилл прямо вот с интересом ждал, что дальше придумаю. Молчи, прошептала ему в губы. Фарит, и где? Можно зайти? Э, нет, крикнула, не представляя, как сейчас буду переодеваться, и Кирила показывать нельзя, не объяснишь. Не доверяешь мне? бодрым голосом поинтересовался жених, скорее шутил, чем предъявлял. Себе, с улыбкой отмахнулась, демонстрируя Кириллу шкаф, куда предлагала ему забраться, очень даже огромный шкафчик, и если отодвинуть вешалки, то оборти отлично войдёт, словно для него 100 лет назад колотили. Мужчину на мгновение задержал внимание на внушительном, но хлипком шкафчике, с которым, вероятно, я всё же переборщила и выдал: "Если только с тобой". "Чего?" возмутилась, округляя глаза. "Представь, что я темноты боюсь, одному никак". "Царёв", прошептала ему в лицо. "Ты обнаглел?" "Нет, но ради тебя готов на подвиги", весело заявил, удивляя своим отличным настроением. "Мне нужно переодеться". Так в чём проблема? Ты мне не мешаешь. Я, ты должен спрятаться. Зачем? А если для Кагорова стараешься, пусть он и прячется там. Это ты виноват, кто тебя просил идти в мою спальню. Мне приглашения не нужны, если я знаю, что хочу. Хотелось стукнуть, желательно чем-нибудь тяжёлым. Повела головой к двери, понимая, что нужно что-то делать, и как можно спокойнее сказала своему жениху: "Андрей, я быстро. А ты бы не мог посмотреть Лихорадочно думала, что он может посмотреть. Дверь в ванной, она не закрывается, и я понял, сейчас гляну. Инструменты всё там же? Да, крикнула, понимая, что если начнёт смотреть, то застрянет, как в прошлый раз. Нужно было другое задание. Ты посмотри, может, там уже дверь нужно заменить, тогда ничего не нужно, пусть будет так. Хорошо, посмотрю, ответил и ушёл в то время, как я осматривала комнату, пока не наткнулась на окно. Не совсем маленькая. Кирилл сможет пролезть, если постарается. Первый этаж не проблема для такого оборотня. Я её высоты боюсь. Тут же услышала весёлый голос мужчины, и ему ситуация казалась забавной. Через секунду стояла рядом, минуту убивала взглядом, а потом миленько проговорила: "Хорошо, но тогда не смей смотреть на меня. Не двигайся, или..." Задумалась, что он там ещё придумает из серии возможных боязней. Ещё геморроидальные узлы ко всем грехам имеются. Он медленно повернулся к стенке, так и не убирая скал с лица. Не ответил, но поняла, что геморроем не страдает и дёргаться не будет, хоть так. Я же подошла к шкафу и открыла дверь, с досадой прикидывая, что это единственная преграда между нами, и если вдруг решит посмотреть, считая, что ему можно подойти ещё к стенке, сквозь зубы сказала: "Ещё наш к стене, пожалуйста". Кирилл, конечно, услышал, он усмехнулся и выполнил просьбу. Попыталась не думать о нём, о Кагорове и всей неприятной ситуации, как можно быстрее натягивала светлые джинсы и блузку. Когда справилась, убрала пижамёр в шкаф и закрыла дверь. Хотела накраситься, но решила, что не стоит. Зачем испытывать судьбу? Кое-как спаслась от объяснений и непонимания, так что так сойдёт. Схватила сумку и быстро пошла, когда рука мужчины остановила. Кирилл держал, не позволяя двигаться. в своей телефонной книге три цифры под номером 1 мой, второй Олега, третий Дмитрия. Это мои братья. И если поймёшь, что попала в беду, сделай дозвон. Поняла? В ответ кивнула, не желая отказываться или благодарить, понимала, что по лечебным вопросам не позвоню ему, тем более его братьям, но в жизни всякое случается. Пусть будет так. Всё? Мужчина кивнул и отпустил руку, давая понять, что могу идти. Ещё секунду смотрела, улавливая в его взгляде что-то тёмное, хищное и непонятное, а потом медленно направилась к оговору, пытаясь не думать и не подозревать ничего плохого. Показалось, Кирилл всегда такой странный. Сегодня я отдыхаю, отлично, особенно то, что целый день не буду переживать и контролировать каждый свой шаг или слово.